Глава 62. Дракон и бродячий пёс. «И откуда ты такой взялся?» — дракон посмотрел в глаза псу. Тот нерешительно вильнул хвостом, и он подсокал языком. Пёс был худым, запущенным и старым, кожа до кости, оголодал голодал, поди, бедняга. Ящер аккуратно погладил пса, и тот преданно заглянул к нему в глаза. «Ну что ж», — он на минуту задумался, а потом махнул лапой. «Была не была. Пошли ко мне, чего уж теперь». Пес недоверчиво переступил с на лапу. Он еще не решил, можно ли доверять этому странному существу. «Ну-ну, пойдем», — продолжал приглашать дракон и открыл дверь пещеры. «Вкусно, Адам! Место у огня! Пойдем!» И пес решился. Осторожно вошел внутрь и деликатно прилег сбоку от очага, чтобы не путаться под ногами. Перед ним поставили миску с порезанным мясом, но он уже спал. «Намаялся, бедняга», — решил хозяин пещеры и принялся готовить обед, стараясь не разбудить нежданного постояльца. Постепенно пес прижился, отъедался на усиленном питании и обучал Бульку сторожевым премудростям. Шипевшая поначалу Манька сменила гнев на милость и теперь великодушно его не замечала. Вечерами он выходил в лес и тоскливо смотрел в сторону деревни. Дракон справлялся там о найденыши, но собаку никто не терял. Так прошел месяц. Однажды он оставил питомцам четкие указания – не шалить, вещи не портить, за белками не летать и мебель не грызть, и отправился на ярмарку в соседнюю деревню. Запасы требовали пополнения, а, как известно, на ярмарке все просто счастливы видеть дракона. А если не рады, то так тщательно это скрывают, что можно подумать, что рады. А он людям верил и предпочитал считать их радость неподдельной. «Да вот беда-то какая!» Дракон края муха уловил разговор двух кумушек, остановившихся у рынка почесать языками. «У шарманщика-то, сказывает дом сгорел. Как есть сгорел, прямо до последнего гвоздика!» «И как он сейчас?» Впечатлительно ахнула вторая кумушка и прижала руки к груди. «К племяннице пока переселился», продолжала делиться новостями ее подруга. Да только все переживает, что пес его потерялся. Старый уже, видимо, испугался и убежал в лес. Искали, конечно, ну да где его там найти? А может, ведьма на какое зелье пустила? Живет у нас в лесу одна, вечно варит что-то. По запаху, понятно, что-то вредоносное. Порчу какую напустить или урожай губить. И названия еще такие пакостные. Том-ям, фо-бо, ким-чи и все такое. Может, она бедного пса и того? Простите, что вмешиваюсь? Ящер решительно подошел к кумышкам. «А где найти вашего погорельца?» «Арто, милый Арто!» Старый шарманщик гладил морщинистой рукой лоснящуюся шерсть пса. Тот от радости вертелся волчком у его ног. «Уж и не знаю, как благодарить-то вас, господин дракон. Я уж думал, совсем мой пес запропал». «Ну что вы!» — дипломатично ответил дракон. «Это вам спасибо. Ваш Арто научил моего бульку, как надо охранять дом». Ну, хотя бы делать вид, что охраняешь». Старик с чувством пожал его лапу. Со стороны казалось, что он даже как-то помолодел. «Ну что, Арто?» — весело сказал он. «Пойдем домой. Нам уже новый поставили, еще лучше прежнего. Спасибо гномам. Подай своему новому другу лапу. Ай, молодца!» «Может, довести предложил тот. «Спасибо, не стоит», — отказался шарманщик. «Там дальше повозка стоит. Племянница с мужем довезут». Он помахал на прощание шапкой и завернул за холм. Дракон подумал и пошел ставить чайник. Чаепитие должно было быть по расписанию.